Глава пятая «О боже, конечно!» Судя по вывеске, хозяйка мастерской была француженка и звали ее Минета, хотя некоторые особенности произношения подсказывали, что изначально женщина носила простое английское имя Минни. «Волосы изумительные! Блондинки такого типа не любят золотых тонов, они их делают желтыми, как сыр!» Но тут другое дело, у нее же зеленые глаза, да еще и с темным ободком вокруг зрачка. Моя бабка говорила, что у кого есть такой ободок, тот ясновидец. Она уставила на Эшера огромные нежно-голубые глаза, без каких бы то ни было признаков ясновидения, зато исполненные деловой сметки. Хотя он плотно прикрыл за собой входную дверь, шум Грейт Мальборо-стрит, с копыт грохот железных ободьев по гранитным блокам мостовой и крики уличных торговцев на углу, свободно проникал в помещение, подчас заглушая тихий стрекот швейных машинок. Эшер поправил сидящие на кончике носа очки с простыми стеклами вместо линз, которые надевал, чтобы казаться еще более безобидным, и взглянул поверх оправы на хозяйку. «Вы слышали от нее самой, что она актриса?» Минетта, она сидела на табурете за выкрашенным белой краской прилавком, кивнула, рассыпав черные грозди кудряшек по бежевому кружеву воротника. А она стала быть не актриса. Сказано это было без удивления. Скорее, хозяйку даже позабавило, что ее подозрения подтвердились. Эшер скорбно поджал губы и вздохнул. Не дождавшись словесного ответа, владелица мастерской вынуждена была продолжить. «Знаете, мне и самой как-то не очень верилось. Актрисы, конечно, спят по утрам долго, но не до самого же вечера. И они все время зубрят роли. Я подозреваю, что дни она проводила с этими молодыми модниками, потому и являлась на примерку так поздно между спектаклями, как она уверяла». «С модниками», — повторил Эшер, вновь вздохнул и, достав блокнот, сделал в нем пометку. Голубые глаза уставились на посетителя. «Вы шпик?» «Нет, что вы?» Сказал Эшер. «Я фактически адвокат мистера Гоби, чей сын был другом мисс Харшоу. Или мисс Бранхейм, как она вам представилась. Скажите, мистер Гоби, мистер Томас Гоби, покупал у вас что-либо для мисс Лотты Харшоу? Или, скажем, оплачивал ее счета?» Имя Томаса Гобби то и дело попадалось среди относительно свежих приглашений, найденных в Редикюле Лотты. Если он уже мертв, вряд ли это известно владелице мастерской. Выяснилось, что мистер Гобби действительно два года назад заплатил Минетти Ля Тур 75 фунтов за костюм коричневого шелка и отделанный мехом жакет, сшитый на заказ, как и все, что приобреталось Лоттой. Осмотрительно заглядывая через плечо мадмуазель Минетты, склонившейся над грозбухом, Эшер заметил еще несколько знакомых фамилий. Бедняга Берти Вестморланд потратил по самым скромным подсчетам несколько сотен фунтов, чтобы купить своей убийце платье и оперный плащ из янтарного бархата, расшитый агатом. Шесть месяцев назад, и это следовало отметить особо, лота приобрела голубую морскую шляпу. У Лидии тоже была такая, хотя ничего подобного Эшер на моряках в жизни не видел. Покупка была оплачена Валентином Кальваром, проживающим по бейс роуд Эшер захлопнул блокнот. Проблема, моя дорогая мадмуазель Латур, вот в чем. Молодой мистер Гоби исчез неделю назад. Его семейства пустились в розыске и выяснилось, что мисс Харшоу, выдающая себя за актрису, тоже пропала. В данный момент мы просто выясняем, куда они могли скрыться. Приходила ли когда-либо мисс Харшоу сюда с подругами? О, господи, сэр! Да, конечно же, как же иначе? Какая же примерка без подруг? Пару раз с ней приходила мисс Рен, это леди, которая меня с ней и познакомила, честно говоря, в моих интересах. Если примерку приходится делать вечером при газовом освещении, за это причитается добавочная плата. «Вы можете сообщить мне адрес миссис Рен?» – спросил Эшер, снова открывая блокнот. Хозяйка покачала черными кудряшками. Она была еще молода, лет 30, не старше, и еще только подбирала клиентов. Магазинчик довольно тесный и удаленный от фешенебельных улиц. Был выкрашен изнутри в белый и лимонный цвета, чтобы хоть как-то компенсировать недостаток света из единственного окна. Нужно быть действительно состоятельной модисткой, чтобы платить жалования швеям и вышивальщицам в межсезонье, когда клиенты уезжают в Брайтон или в загородные имения. В августе то надо полагать, согласилась бы проводить примерки и в полночь. И я сомневаюсь, что они вправду были подруги. Бог знает, как они вообще сошлись. Даже слепой увидел бы, что миссис Рен женщина не ее круга, готова держать пари, что Рен. Ненастоящая ее фамилия. Муж пьяница, не выпускал ее из дому. Чтобы купить новую юбку, ей приходилось уходить тайком, когда он отправлялся в свой клуб. Думаю, вас больше заинтересует другая ее подруга, мисс Селестина Дюбо. Хотя сказать по правде, модистка дерзко подмигнула. Мисс Дюбо такая же француженка, как и я. Весьма позабавленный этим признанием, Эшер все же счел нужным выразить неодобрение такого рода уловкам и вскоре покинул заведение мадмуазель Лятур. По адресу, оставленному Селестиной Дюбо на тот случай, если счета будут пересылаться ей, а не какому-либо ее поклоннику, располагалась табачная лавка, кстати, в двух шагах от станции подземки, то есть добраться сюда можно было из любого конца Лондона. А Валентин Кальвар оставил мадистке адрес пивной на Бейс-Вотер-Роуд. Оба вампира предпочитали получать корреспонденцию лично. «Получала ли мисс Дюбо письма для кого-нибудь еще?» – спросил Эшер, выкладывая полкроны на прилавок красного дерева. Юный клерк бросил нервный взгляд вглубь лавки, где хозяин смешивал высшие сорта табака для джентльменов. «Для мисс Хлои Уотермидт и мисс Хлои Уинтердон», понизив голос, ответил юноша и вытер остренький нос. Она заходила иногда два раза в неделю и всегда перед самым закрытием. «Хорошенькая», — рискнул Эшер. «Что-то сногсшибательное. Ростик маленький, такая карманная Венера, светлая, как шведка, а глаза, по-моему, карие и одета всегда, как куколка. Но никто к ней никогда не приставал, хотя она часто приходила с кавалером. Суровый малый и всегда в накрахмаленной рубашке. «Имя» — Эшер выложил на прилавок еще полкроны. Юноша снова бросил быстрый взгляд на громоздкую фигуру хозяина. «Никогда не слышал?» — шепнул он, отодвигая монету Эшеру. «Возьмите себе» шепнул Эшер, беря с прилавка пачку русских сигарет, приобретение которой, собственно, и было предлогом для разговора, и покинул табачную лавку под аккомпанемент дверного колокольчика. Дальнейшее изучение могилы Лотты мало что дало. Проникнуть днем на территорию кладбища оказалось обескураживающе легко. Узкая аллея между рядами склепов была абсолютно пуста и тонула во влажном мраке. Кто угодно мог войти и беспрепятственно расчленить любой труп, не говоря уже о таких мелочах, как пронзить сердце или отрезать голову. Сквозь открытую дверь в усыпальницу просеивался зеленоватый полусвет, но Эшер счел нужным осмотреть каждый квадратный дюйм гроба и ниши с помощью электрической лампы на сухой батарее, неуклюжего устройства, пронесенного им под широким пальто. Ему удалось отыскать то, что вполне могло оказаться останками осинового колышка, И, завернув находку в ткань, он спрятал ее в карман, на предмет более подробного изучения. В дальнем углу усыпальницы Эшер обнаружил мерзкую груду костей, волос и деталей корсета, в останках истлевшей пурпурной материи. Надо полагать бывшую хозяйку гроба, пришедшего затем во владение лотты. Остаток первой половины дня он провел в приемной Daily Mail, изучая некрологи, полицейские сообщения и светскую хронику, сравнивая встречающиеся имена с теми, что были извлечены из бумажного хлама в комнате Лотты и из грозбуха мадмуазель Лятур. Как выяснилось, бедный Томас Гобби был унесен болезнью всего два месяца спустя после того, как оплатил шелковый коричневый костюм. Эшер записал адрес – Олбани, а также имена братьев, сестры, родителей и невесты покойного. Поражало совпадение имен, во всяком случае, за последние семь-восемь лет. Бедный Берти Вестморленд был не единственным из беспутной компании дружков Лотты, посылавших приглашения и покупавшей ей безделушки, хотя расплатиться в полной мере, кажется, пришлось только ему. Другие оказались удачливее – Альберт Вестморленд, Умер в 1900 году, а достопочтенный Фрэнк Эллис, еще один поклонник Лидии, так ни разу и не встреченный Эшером, приобрел для лоты зеленый вечерний костюм в 1904 Кто знает, сколько еще молодых людей поддерживали связь с вампиршей. Он содрогнулся при мысли о том, как близко была Лидия к этой невидимой чуме и мысленно поблагодарил чопорных дам высшего света за четкую границу, проведенные ими между девушками из хороших семей и женщинами, с которыми юноши из тех же хороших семей развлекались в промежутках между галантными ухаживаниями за будущими невестами. Лидии было тогда 18. В ту пору она жила в Оксфордском доме отца и слушала лекции вместе с маленькой группой самервильских студентов, интересующихся медициной. Другие девушки болезненно реагировали на вечные комментарии и шуточки старшекурсников и деканов. Лидию в этом смысле всегда выручали ее незлобивость и рассеянность. Она была искренне удивлена яростью отца, когда предпочла обучение поездке в Лондон на ярмарку благородных невест. Имея на брата или сестру, отец бы, наверное, лишил ее наследства. Даже ее дядя, декан нового колледжа, обычно ее поддерживавший, был скандализирован выбором специальности. «Женское образование – это, конечно, хорошо, но он-то имел в виду словесность, классическую литературу, но уж никак не вскрытие трупов и изучение работы органов размножения». Эшер слегка усмехнулся, вспомнив, как старый ненавистник Хорис Блейден встал, в конце концов, на ее сторону. «Даже распроклятая девчонка способна понять, что я сейчас делаю!» Обрушивался он на смущенных студентов на лекции по патологии крови. Хотя нет, распроклятой девчонкой он называл Лидию где угодно, только не на лекциях. Старик бы все равно относился к ней именно так, даже если бы его собственный сын не был безумно влюблен в Лидию. Эшер изучал некрологи, развернутые на мрачном, испачканном чернилами столе, сверял их со списком знакомых Лотты и думал о Деннисе Блейдене. Кто бы мог предположить, что Лидия вызовет интерес в молодом Блейдоне, не говоря уже о таком чувстве, как любовь? Грубоватый, золотоволосый, сложенный, как бог, Денис придерживался мысли, что любая женщина должна сомлеть от счастья, услышав его предложение. Качество, особенно раздражавшее Лидию. Увидев ее впервые без очков и сообразив, что она обладает хрупким изяществом и неплохим состоянием, молодой Блейден обрушил на нее весь свой шарм и галантность к тихому отчаянию Эшера. Все в Оксфорде, от деканов до последнего клерка, считали свадьбу свершившимся фактом. Отец Лидии, полагая, что одного умного человека в семье вполне достаточно, также отнесся к предстоящему браку благосклонно. На вопрос Хориса Блейдена, что его сын намерен делать с женщиной, которая половину своего времени проводит в анатомичке, Денис ответил со свойственной ему блистательной серьезностью. «О, это ей совсем не нравится, отец!» Предположительно, он знал лучше, чем она сама, что ей нравится, а что нет. А втоптанный в прах неприметный и немолодой коллега ее отца с тоской наблюдал за будущей читой и гадал. Сколько еще пройдет времени, прежде чем его надежда развеется окончательно? Однажды Эшер упомянул о своем изумлении при вести, что она отказала такому блестящему искателю ее руки. Услышав это, Лидия была оскорблена до глубины души. Как ему вообще пришло в голову, что она может выйти замуж за этого самодовольного дурака в лейб-гвардейском мундире? Эшер усмехнулся и отогнал воспоминания прочь. Как выяснилось, Деннис и его друзья Фрэнк Элис, печальный Найджел Таверсток и братец почтенного Берти, столь же почтенный Эвилайн, выкрутились чудом. Лотта знала их всех. Все они принадлежали к ее излюбленному типу молодых людей. Богатые, симпатичные и чувствительные. Кого бы из них она выбрала в качестве новой жертвы, когда гибель бедного Берти изгладилась окончательно из их памяти? «Что за старые счеты сводила Лотта с состоятельными юношами?» – размышлял Эшер, складывая в несколько раз свой краткий список. Накинул шарф, нахлобучил котелок и двинулся вниз по узкой лестнице мимо дверей, за которыми слышался обычный редакционный гам. Заглянул в одну из них и поблагодарил друга репортера, многозначительно помянув при этом короля и страну. Спускаясь по длинному пологому скату Флит-стрит вдоль бесконечного потока кэбов, трамваев, омнибусов, кажущихся крохотными рядом с огромным куполом собора Святого Павла, он размышлял, с чего все началось. Что было причиной? Насилие или сердечная рана? Или просто бешеная обида норовистой девочки, ненавидящей нищету, в которой выросла, и еще сильнее ненавидящей всех этих разодетых в шелка мужчин, чьи слуги толкали ее на мостовой, а экипажи обдавали грязью. Судя по записям мадмуазель Лятур, Селестина или Хлоя, оплачивала свои счета сама гораздо чаще, и мужчины, делавшие ей подарки, не входили в круг знакомых Лотты. Имена были все разные. Видимо, немногие из поклонников жили достаточно долго, чтобы купить ей две шляпы. Хлоя была либо более практичной, либо менее терпеливой. Интересно, была ли она тоже хорошим вампиром? Играла ли она со своими жертвами? Занималась ли с ними любовью? А способны ли вообще вампиры заниматься любовью физически? Женщины во всяком случае могут притвориться, предположил Эшер. Когда он спускался в подземку, на лестнице с ним заговорила женщина. Платье на ней было темно-красное, как запекшаяся кровь и, судя по произношению гласных, родом она была из Уайт-Чепела. Эшер приподнял шляпу и вежливо кивнул, двинулся дальше, размышляя. «И они должны предварительно напиться крови, прежде чем лечь с кем-нибудь в постель. Это хоть немного поднимет температуру тела». Вернувшись к себе, Эшер вновь взялся изучать расходы Лотты. Сидя по-портновски на кровати, он раскладывал письма и счета в хронологическом порядке. Мадмуазель Лятур обслуживала вампиршу лишь последние несколько лет. Знакомство через мисс Антею Рен состоялось в 1899 -м. Разумеется, женщина не может шить платье у одной и той же модистки в течение 75 лет, даже если сама она бессмертна. Только четыре мужских имени на пригласительных карточках и счетах ни разу не встретились Эшеру ни в некрологах, ни в хронике светской жизни. Это были Людвиг фон Эссель, покупавший лоти вещи между апрелем и декабрем 1905 года, после чего о нем ничего уже не было слышно. Валентин Кальвар, купивший лоти платье с корсажем цвета спелой пшеницы не далее, как в марте этого года. Затем Кристиан Санглот, приславший приглашение на балет и не только бравший почту в той же пивной, что и Кальвар, но и обладавший тем же самым, причем явно французским, почерком. И, наконец, некто чье имя красовалось и на самых старых счетах эпохи наполеоновских войн и на карточке, присланной два года назад, некто неизменно вырисовывавший свою подпись Грипен четкими зазубренными письменами, невиданными со времен Джеймса Первого. Соорудив весьма абстрактный ужин из хлеба и холодного говяжьего языка, Эшер углубился в изучение своих записей. Когда света поубавилось, чисто механически зажег газовый рожок. Он сильно сомневался в том, что вампиров убивает кто-то из поклонников Лотты. Однако, если Лотта и Кальвар охотились вместе, то друзья ее жертв могли начать и с него. Лидия должна знать, как можно выйти на почтенного Эвилайна и невесту Вестморленда. Но опять-таки здесь нужна осторожность. Вампиры наверняка следят за каждым его шагом. Во-первых, опасаясь убийцы, а во-вторых, того, о чем Эсидро не счел нужным ему сообщить. Опыт работы в Министерстве иностранных дел подсказывал добавить к имеющимся спискам еще один, совсем короткий. Антея Рен, Хлоя Селестина, Уотермит Уинтерден Дюбо, Валентин Кальвар, он же Кретьен Санглот, Грипен. Подняв голову, Эшер обнаружил с удивлением, что за окнами уже совсем темно. Ему не пришлось долго бродить по мостовым Гувер-стрит, дожидаясь появления Исидро. На этот раз Эшер, еще не повернув головы, знал уже, что вампир идет рядом. Эшер надеялся заметить его на подходе, но что-то опять отвлекло его. Он так и не смог вспомнить, что именно. «Неужели вам так трудно хоть однажды появиться по-людски?» – раздраженно спросил Джеймс. Секунду Исидро размышлял, затем тихо ответил. Неужели вам так трудно хоть однажды не проверить все возможные выходы из дома, прежде чем войти в него? Нас ждет Кэп. Дома на хафмун стрит яргианские строения из красного кирпича, за долгие годы успели обветшать, потемнеть, покрыться потеками сажи, но все же это были солидные жилища людей среднего достатка. Кое-где в окнах уже горел свет. Блики газовых рожков высвечивали крохотные садики, Как правило, несколько невысоких кустиков перед высоким крыльцом, ухоженных и едва ли не вычесанных. Дом номер десять, правда, был несколько запущен. Садовник явно пренебрегал обязанностями, да и крылечко, наверное, не мылось месяц. Для Лондона это катастрофа. «Я смотрю, у вампиров тоже проблемы с прислугой», — тихо заметил Эшер, когда они поднялись по ступенькам к входной двери. «Либо вы нанимаете кого-то, либо вам приходится скрести порог самим. Все лестницы моются ежедневно, кроме этой, да и окна уже грязноваты». «Есть способы этого избежать». И Сидро повернул ключ. Лицо его, обращенное к Эшеру в профиль, осталось безразличным. «Я не сомневаюсь, что есть. Но даже самому глупому слуге рано или поздно покажется странным, что никто не заказывает ужина» и не требует ночной посуды. Вампир остановился, взявшись рукой в перчатке за тусклую дверную ручку. Загадочно взглянул на Эшера, кажется, даже с уважением. Затем черный плащ прошелестел по косяку, и Исидра исчез в доме. Эшер последовал за ним. Эдвард Хаймер Смит был младшим сыном Набоба, разбогатевшего на торговле с Индией около ста лет назад. Сообщил из гулкой темноты мягкий, негромкий голос. Это один из трех домов, принадлежащих семейству. Хаймер Смит получил его от отца еще до того, как стал вампиром. В семье он считался чудаком, среди вампиров тоже. Он выходил из дому редко и только для охоты. Послышалось чирканье спички, запах серы перебил на миг ароматы сырости и тления наполнявший этот, судя по эху, обширный пустой холл Крохотная вспышка подтвердила это ощущение, отразившись в тусклой позолоте, потемневших, полусгнивших панелей и тронув розетку на высоком сводчатом потолке. Неподвижное лицо Сидра, казалось, было изваяно из нежнейшего гипса. Он зажег фитиль одной из керосиновых ламп, стоящих на старинном буфете. Дрожащий свет лизнул пыльные квадратные зеркала и окутанные паутиной канделябры. Он охотился вместе с Лотой. Иногда. Косые тени сопровождали их по лестнице, проплывая по резным, покоробившимся от сырости панелям. Они были оба. Вновь пауза, вновь некая мысленная поправка. Эдвард всегда любил что-нибудь новенькое. Обычно он охотился один. Он был... хорошим вампиром. Не очень. Дойдя до конца первого пролета, Исидро повернул вправо и толкнул двухстворчатую дверь, ведущую в обширную гостиную. Поднял лампу повыше, и желтоватый свет разлился среди книг, которых здесь были тысячи. Основная масса их теснилась на самодельных стеллажах, вздымающихся до плавного перехода стены в потолок а остальное было составлено на полу кипами чуть ли не до пояса высотой. Проходы между грудами томов напоминали звериные тропки. Башни книг пьяно кренились на двух буфетах, и еще большее нагромождение виднелось сквозь полуоткрытую дверь. Там книги оккупировали даже сиденья кресел. Разрозненные листы бумаги как попало валялись на этих грудах, подобно осенним листьям. Эшер подобрал страничку, ломкую и коричневатую, как редикуль Лотте. Это оказались ноты какой-то неизвестной арии Сальери. Словно маленький островок, в центре комнаты виднелось грязное серое пятно ковра, на котором стояли стул, столик с керосиновой лампой, фортепиано красного дерева и облезлый клавесин. Кипы нот лежали и под тем, и под другим инструментом. Сзади тихий голос Исидра продолжал. Прискорбная черта, если вампир становится похож на одинокую мышь, стаскивающую все в свою нору. Если страсть к жизни есть основа вашего существования, заметил Эшер, то это вполне объяснимо, хотя жить в такой обстановке мне кажется весьма затруднительно. И что такая черта свойственна всем вампирам? Он оглянулся и обнаружил, что Исидра смотрит на него вроде бы с интересом. Наконец вампир отвернулся. Нет. Он двинулся к двери, и Эшер пошел вслед за ним. Но те, кому она не свойственно меня утомляют. Эшер так и подмывало спросить: А каково хобби самого Исидра? Чем заполняет он бесконечные часы бодрствования между охотами? Но спросил только. Кальвар охотился вместе с Лотой. Да, они стали хорошими друзьями. Любовниками. И Сидро помедлил, остановившись наверху второго пролета. Свет керосиновой лампы падал снизу, на его худое лицо мерцал в волосах. В том смысле, как это понимают вампиры, да. Осторожно, ответил он. Но к сексу это никакого отношения не имеет. Вампиры без бесполы, органы размножения у нас сохранились, но не функционируют. И ни Лотто, ни Кальвар не помышляли о счастье партнера, как это принято у смертных. Что же тогда между ними было? Совместный экстаз во время убийства. Он открыл неприметную дверцу, затем обернулся. Понимаете, экстаз, волна чего-то такого... Это трудно объяснить. И дело не только во вкусе крови, который, кстати, некоторые из нас находят весьма неприятным. Хотя я в их число не вхожу. Видите ли, наши ощущения сильно отличаются от человеческих. Мы ощущаем ткань чужих мыслей и особенно остро чувствуем тот момент, когда человеческий разум испускает предсмертный вопль. Агония питает нашу психику точно так же, как кровь питает наше тело. Свет лампы придал золотистый оттенок его нежным волосам, смягчил черты лица, и Эшер вдруг осознал, как тихо и пусто в этом огромном темном доме. И Сидра продолжал без видимого интереса. «Будучи вампиром, я все время ощущаю ауру, аромат человеческой психики, а не только запах крови. Некоторые находят его невыносимо возбуждающим, поэтому они играют со своими жертвами». «Оттягиваю удовольствие, дразня себя вопросом «сейчас или потом?» «Это все равно, что балансировать на волосок от оргазма». Спустя некоторое время Эшер сказал шепотом. «Понимаю». «Не понимаете», — возразил Исидра, и тихий голос его отозвался эхом в гулком доме. «Просто не сможете понять. Но вы бы, наверное, поняли, если бы встретились не со мной, а с другими вампирами». Многочисленные ниши в стенах комнаты, где Эдвард Хаммерсмит держал свой гроб, были уставлены свечами. И Сидро взял одну из них и зажег от керосиновой лампы, затем обошел помещение, зажигая остальные. Комната наполнилась дрожащим сиянием. Эшер увидел коробки со свечами, беспорядочно сваленные в углу, и лужи воска на турецком ковре, вздымающиеся причудливыми сталагмитами высотой в 4, а то и в 5 дюймов. В центре ковра был ясно виден след от гроба, чистый темный прямоугольник. Сам гроб отсутствовал. Нигде никаких следов пепла, только лысая тропинка, протоптанная Хэммерсмитом от гроба к двери, да грязные следы, ведущие к паре высоких окон. Тяжелые ставни были сорваны с петель. Обойдя следы, Эшер подошел к окнам. При свете лампы осмотрел сначала деревянные рамы, затем сами ставни. «Вес приблизительно мой или чуть тяжелее», — заметил он. «Здоров, как бык! Взгляните, как он глубоко вонзал ломик!» Отступив, достал из кармана рулетку и замерил длину следов и ширину шага. «Гроб был снабжен внутренними щеколдами», — сказал Исидра, «И весьма надежными. Их делал Дэнни, так что крышку просто сняли ломом, вырывав шурупы из дерева». «Где теперь останки?» Эшер поднял лампу и запрокинул голову, изучая штукатурку высокого потолка. «Мы похоронили их в святого Альберта на Пикадиле, если быть точным. Кто это мы?» «Я и мои друзья». Вежливо отозвался Исидро, потом прикрыл глаза, и свечи в комнате начали гаснуть. Эшер знал об удивительных способностях вампиров, был знаком и с западными медиумами, и с индийскими факирами, проделывавшими нечто подобное. Тем не менее, он поспешно подобрал лампу и проследовал за Исидра, не дожидаясь, пока свечи погаснут полностью и оставят его в темноте, наполненной запахами дыма и воска. «Расскажите мне о Денни Кинге», – попросил Эшер, когда они снова спустились в гостиную. «Ясно, что он был другом Недди, если доверил ему оборудовать свой гроб. А с Лотто или Кальваром этот Дэнни тоже дружил?» «Он со всеми дружил», — сказал Исидра. Дэнни обладал удивительно ровным и общительным для вампира характером. Человек он был необразованный, служил кучером во времена регенства отца Георга IV. Эшер нашел свечи и принялся зажигать их от лампы, как это только что проделал Исидро в комнате наверху. При свете нагромождения книг выглядели еще более устрашающе. Холмы книг вперемешку со связками журналов и валяющиеся, как попало, предметы роскоши. В основном табакерки, большинство из которых были покрыты пылью и содержали коричневый порошок с щекочущим ноздри запахом. «А где он держал свои личные вещи?» — спросил Эшер, подойдя к стоящей в углу конторке, заваленной измусоленными трудами бульвер Литтона. «Должно быть, печальны были одинокие вечера вампира». «У него их было немного», — ответил вампир. «Не мог же он носить их с собой в саквояже», — заявил Джеймс. Он выдвинул ящик, тот был пуст. Эшер опустил лампу пониже, исследуя дно ящика. Пыль покрывала только первые несколько дюймов, свидетельствуя, что в течение нескольких лет ящик был приоткрыт, но в глубине пыли не было. Эшер выдвинул следующий ящик. Он также был пуст, как и все прочие ящики-конторки. Когда вы и ваши друзья обнаружили тело Хаммерсмита, все было именно так? И Сидра скользнул к конторке, заглянул в пустой ящик Затем осмотрел без любопытства окружающий их беспорядок. Наклонился и извлек из нижнего ящика клочок бумаги, оказавшийся счетом агентства по найму слуг, оплаченным в 1837 году. Я не знаю. Эшер постоял секунду, потом снова взял лампу и пробрался между бумажными холмами к камину. Судя по всему, в камине тоже когда-то были сложены книги. Теперь они валялись выброшенными небрежно и как попало. Эшер опустился на колени и провел пальцами по некоторым обложкам. Слой пыли был тонок, а иногда и вовсе отсутствовал. В камене был пепел, свежий. Эшер оглянулся на вампира, стоящего у него за плечом. «Сожгли», — сказал он, вглядываясь в узкое надменное лицо. «Не забрали с собой, не отобрали нужных бумаг, чтобы выйти на других вампиров. Сожгли». Он поднялся на ноги, вновь ощущая раздражение и злость на Исидра и его невидимых дружков. На секунду ему показалось, что вампир в замешательстве, но лишь на секунду. В жилище Кинга было то же самое? Нет. Откуда вы знаете? Потому что Кинг не хранил у себя подобных вещей. Тогда у кого он их хранил? Чуть было не спросил Эшер, но сдержался. Потемневшие глаза разглядывали его, словно читая все предположения, возникающие сейчас в мозгу Эшера. «Это вновь возвращает нас к Кальвару», — смягчив голос, проговорил Джеймс. «Он был первой жертвой и, видимо, первым выслеженным вампиром. Мне нужно осмотреть его жилище». «Нет». И, видя, что Эшер собирается возразить, Исидра добавил, «Я забочусь о вашей безопасности, Джеймс» так же, как и о своей. Кроме того, мы не знаем, где он обитал. Тело не было найдено. Однако его выследили, нашли место, где он спит, и убили. Глаза Исидора вспыхнули гневом, но голос остался ровным. «Вампира невозможно выследить. Тогда почему вы все время вздрагиваете и оглядываетесь?» С отвращением Эшер взял лампу и двинулся в лабиринте книг к двери а затем вниз по лестнице, к выходу из дома, в холодную лондонскую ночь.